«Ах, будь я проклят!» — выдохнул доктор. «Да, ваша правда!» А отец Браун смотрел на Боина долгим пристальным взглядом и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором, как-то особенно почтительно. Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик, оно неверное, и я это твердо знаю». Затем чудной человечек отошел в сторону и снова стал рассматривать молоток. «Всезнайку из себя корчит!» — сердито прошептал доктор Уилфриду. «Уж эти мне католические попы! Хитрющий народ!» «Нет, нет!» — твердил, как заведенный боем. «Дурачок его убил! Дурачок его убил!» Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца. «Ну, вроде мы с вами договорились, мистер-инспектор. Сила у меня есть, этого верно. Только и мне не под силу зашвырнуть сюда молот из Гринфорда». Молот у меня без крыльев. Как же он полетит за полмили над полями до да околицами?» Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал, «Нет, ваше дело чистое, хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только...» «Оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там? Хоть поможете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали?» «Подумать подумал», – сурово сказал кузнец, – «только виновника-то зря ищите». Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. «И виновницы не ищите!» «Кого же тогда искать?» — ухмыльнулся инспектор. «Не корову же! Где ей с молотком управиться?» — Не из плоти была рука с этим молотком, — глухо сказал кузнец. — По-вашему говоря, он сам умертвился. Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули. — Это как же, Барнс, — съязвил сапожник. — Ты что же думаешь, молот сам его пристукнул? «Смейтесь и насмехайтесь!» — выкрикнул кузнец. «Смейтесь, священнослужители! Даром, что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Синахирима. Он во всяком дому и презрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его, поразил с той самой силою, с какой он сотрясает землю. — Я сегодня грозил Норману громом небесным, — сдавленно проговорил Уилфрид. — Ну, этот подследственный не в моем ведении, — усмехнулся инспектор. — Зато вы в его ведении, — отрезал кузнец. — Не забывайте об этом. И пошел в дом обратив к собравшимся могучую спину. Потрясенного Уилфрида заботливо взял под руку отец Браун. «Уйдемте куда-нибудь с этого страшного места, мистер Боин», — говорил он. «Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая древняя в Англии». «А мы, знаете...» — он шутливо подмигнул. Интересуемся древнеангликанскими церквами. Шуток Уилфрид не ценил и шутить не умел, но показать церковь согласился охотно. Он рад был поговорить о красотах готики с человеком, понимающим в ней все-таки побольше, чем сектант-кузнец и сапожник-атеист. Да-да, сказал он, пойдемте, вот здесь. Он повел отца Брауна к высокому боковому крыльцу, но едва тот поставил ногу на первую ступеньку, как кто-то взял его сзади за плечо. Отец Браун обернулся и оказался лицом к лицу с худым, смуглым доктором, который глядел, «Темно и подозрительно!» «Вот что, сэр!» — резко сказал врач. «Вид у вас такой, будто вы тут кое в чем разобрались. Вы что же, — позвольте спросить, — решили помалкивать про себя?» «Понимаете, доктор!» — дружелюбно улыбнулся отец Браун. «Есть ведь такое правило!» «Не все знаешь!» так и молчи, тем более, что в нашем-то деле положено молчать, именно когда знаешь все. Но если вам кажется, что я обидел вас, или не только вас своими недомолвками, то я, пожалуй, сделаю вам два очень прозрачных намека. — Слушаю вас, — мрачно откликнулся врач. — Во-первых, — сказал отец Браун, — «Это дело вполне по вашей части». «Никакой мистики. Сплошная наука». «Кузнец не в том ошибся, что преступника настигла кара свыше». «Это-то да, только уж никаким чудом здесь и не пахнет». «Нет, доктор, никакого особого чуда здесь нет. Разве что чудо сам человек» его непостижимое, грешное, дерзновенное сердце. Черепто то раздробило самым естественным образом по закону природы. Ученые его на каждом шагу поминают. Доктор пристально хмуро глядел на него. «Второй намек?» — спросил он. «Второй намек такой!» — сказал отец Браун. «Помните? Кузнец!» Он в чудеса-то верит, а сказок дурацких не любит. Как, дескать, его молот полетит, раз он без крыльев. Да, сказал доктор, это я помню. Так вот, широко улыбнулся отец Браун, это дурацкая сказка ближе всего к правде. И он засеменил по ступенькам вслед за настоятелем. Уилфрид Боин нетерпеливо поджидал его, бледный до синевы, словно эта маленькая задержка его до канала. Он сразу повел гостя в свою любимую галерею, под самый свод, в сияющую сень витража с ангелом. Маленький Паттер осматривал все подряд и всем неумолчно, хоть и негромко, восхищался. Он обнаружил боковой выход на винтовую лестницу, по которой Уилфрид спешил вниз к телу брата. Отец Браун, однако, с обезьяньей прытью кинулся не вниз, а наверх, и вскоре его голос донесся с верхней наружной площадки. «Идите сюда, мистер Боэн!» — позвал он. «Вам хорошо подышать воздухом!» Боэн поднялся и вышел на каменную галерейку, балкончик, лепившийся у стены храма. Вокруг одинокого холма расстилалась бескрайняя равнина, усеянная деревнями и фермами. Лиловый лес густел на горизонте. Далеко-далеко внизу рисовался четкий квадратик двора кузни, где все еще что-то записывал инспектор, и, как прибитая муха, валялся неубранный труп. «Вроде карты мира, правда?» — сказал отец Браун. «Да», — очень серьезно согласился Боэн и кивнул. «Под ними...» и вокруг них готические стены рушились в пустоту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях есть такая исполинская ярость. На них отовсюду смотришь, как на круп бешеном чащееся лошади. Собор составляли древние суровые камни – поросшие лишайниками и облепленные птичьими гнездами. И всё же снизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда сверху, что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути, Все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено, окаменелый мир изнанку повисший в воздухе, громадные каменные завитки и мелкий рисунок крохотных ферм и лугов изваяние птицы зверей словно драконы, парящие или ползущие над полями и сселами все было страшно и невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудища старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча. «По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно», — сказал отец Браун. «Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз». «Вы думаете, здесь так уж опасно?» — спросил Уилфрид. — Я думаю, отсюда опасно падать. Упасть ведь может не тело, а душа, — ответил маленький паттер Я что-то вас не очень понимаю, — пробормотал Уиллфрид. — Взять хоть того же кузнеца, — невозмутимо сказал отец Браун. — Хороший человек, жаль не христианин. Вера у него шотландская. Так веровали те, кто молился на холмах и скалах и смотрел вниз на землю чаще, чем на небеса. А величие — дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками. Но ведь он... «Он не убийца?» — выговорил бон. «Нет!» — странным голосом сказал отец Браун. «Мы знаем, что убийца не он!» Он помолчал и продолжил. Светло-серые глаза его были устремлены вдаль. «Я знал человека», — сказал он, «который сперва молился со всеми у алтаря» а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку, в уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он стоял над миром. У него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Хороший он был человек, но впал в большой грех. Уилфрид глядел в сторону, но его худые руки, вцепившиеся в парапет, стали из синя-белыми. Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если бы он стоял внизу на коленях рядом с другими, ему бы это и в голову не пришло. Но он глядел сверху, и люди казались ему насекомыми. Ползало там одно ярко-зелёное, особенно мерзкое и назойливое, да к тому же и ядовитое. Стояла тишина, только грачи кричали у колокольни, и снова послышался голос отца Брауна. К вящему искушению Во власти его оказался Самый страшный механизм природы Сила с бешеной быстротой Притягивающая все земное к земному лону Смотрите, вон прямо под нами Расхаживает инспектор Если я кину отсюда камушек Камушек ударит в него пулей «Если я броню молоток или молоточек...» Уилфрид Боэн перекинул ногу через парапет, но отец Браун оттянул его назад за воротник. «Нет», — сказал он, — «это выход в ад». Боэн попятился и припал к стене, в ужасе глядя на него... «Откуда вы все это знаете?» — крикнул он. «Ты дьявол!» «Я человек!» — строго ответил отец Браун. «И значит, вместилище всех дьяволов!» Он помолчал. «Я знаю, что вы сделали. Вернее, догадываюсь почти обо всем». Поговорив с братом, вы разгорелись гневом, не скажу, что неправедным, и схватили молоток, почти готовые убить его за его гнусные слова. Но вы отпрянули перед убийством, сунули молоток за пазуху и бросились в церковь. Вы отчаянно молились у окна с ангелом. Потом еще выше, еще... И потом здесь и отсюда увидели, как внизу шляпа полковника ползает с зеленой тлей. В душе вашей что-то надломилось, и вы обрушили на него гром небесный. Уилфрид прижал к колбу дрожащую руку и тихо спросил, «Откуда вы знаете про зеленую тлю?» По лицу отца Брауна мелькнула тень улыбки. «Да это как-то само собой понятно», — сказал он. «Слушайте дальше. Мне все известно, но никто другой не узнает ничего. Вам самому решать». Я отступаюсь и сохраню эту тайну как тайну исповеди. Тому много причин, и лишь одна вас касается. Решайте, ибо вы еще не стали настоящим убийцей, не закоснели возле. Вы боялись, что обвинят кузнеца, боялись, что обвинят его жену, «Вы попробовали свалить все на слабоумного, зная, что ему ничто не грозит. Мое дело замечать такие проблески света в душе убийцы. Спускайтесь в деревню и поступайте, как знаете. Я сказал вам свое последнее слово». Они в молчанию спустились по винтовой лестнице и вышли на солнце кузнецей. Уилфрид Боэн аккуратно отодвинул засов деревянной калитки, подошел к инспектору и сказал, «Прошу вас меня арестовать. Брата убил я».